Глава пятая. «Тогда лишь двое тайну соблюдают». Теперь, оказавшись в самом сердце Амаги, Клаудия слышала множество голосов. Почти за каждым, кто встречался по пути в зал собраний, куда она направилась сразу же после поручения третьего, тянулся хор из голосов мертвых, звучавших только в голове Клаудии. Слуги, лорды и леди — капитаны, послы, стражи. То, что цеплялось за их плечи, обрушивалось на девушку подобно гигантской волне. Она шла, равнодушно смотря перед собой, и не отвечала на провокации мёртвых. Клаудии было плевать, что они обещали и какие тайны раскрывали, потому что уже знала каждую в мельчайших подробностях. Лишь изредка появлялись новые голоса, более громкие, шипящие, будто только недавно присоединившиеся к сборищу мёртвых. Возле дверей, ведущих в зал собрания, она встретила юношу с подносом, на котором стояли чистые ткани и мази в стеклянных баночках. Он всё не решался постучать и сообщить о своём прибытии. Стража на посту не оказалось. «В чем дело?» — спросила Клаудия. «Король приказал принести все это», — быстро проговорил юноша. «А третий запретил кому-либо входить». «Что за детский сад? Напомни, как тебя зовут?» Ансель. Клаудия нахмурилась и внимательнее оглядела юношу. Небрежно приглаженные каштановые кудри — Простой камзол и узкие штаны, заправленные в высокие сапоги. Розовые глаза выдавали в нем потомка фей, и это же подтверждали голоса за спиной. «Анцель», — повторила Клаудия, — «что ж, ты сильно вырос». «Прошло целых полгода», — надувшись ответил молодой человек. «Разумеется, я вырос». Девушка закатила глаза. Таких одаренных, как этот юноша, в Амаге было мало. Еще меньше тех, кто мог, как он, попасть под опеку третьего. Но безупречное знание нескольких языков, в том числе понимание языка темных созданий, выделяло Анселя среди остальных. Это также означало, что он находился на особом счету не только у третьего, но и у Килиана который помогал всё время, пока Сальватор и его спутники отсутствовали в Амаге. «Возвращайся к своим обязанностям», — строго произнесла Клаудия, забрав поднос. нос. Ансель возмущённо всплеснул руками. «Да я только и делаю, что переписываю дурацкие свитки!» «В таком случае можешь взяться за дурацкие книги и дурацкие карты», — жёстче ответила девушка. «И не попадайся мне на глаза!» Иначе отправлю работать на кухню. Ансель быстро сник и даже поклонился, после чего спешно ретировался. Клаудия выдохнула, досчитала до пяти, чтобы усмирить гнев, и толкнула тяжелые двери. «Ты просто Раксов идиот!» – раздалось в комнате. Девушка злорадно улыбнулась. Ей очень нравилось, когда Килиан от души орал на третьего. «Совсем жить надоело? Ты бы еще один рванул! Что, не догадался?» Одна из стен зала собраний целиком состояла из окон, выходивших во внутренний двор. Две другие были увешаны большими картами и картинами, Отполированная поверхность дубового стола отражала сотни крохотных огоньков свечей, зажженных в люстрах. Стулья, обитые мягкой тканью, стояли хаотично. Видимо, советники Килиана и послы из других городов спешно покинули зал, когда пришел третий. Клаудия подошла к длинному овальному столу, быстро оглядев лежавшие на нем карты, и двинулась вперед. На главном месте всегда занимаемым королем великанов, сидел третий, закрыв лицо правой рукой. Его левая рука свешивалась с подлокотника, и под ней уже собралась внушительная лужа синей крови. Килиан Ероша короткие черные волосы, обычно идеально приглаженные, нервно вышагивал за спиной сальватора и продолжал сокрушаться. «Ох, нет!» Тебе обязательно нужно было взять всего один жалкий кинжал, чтобы посмешить тварей. Ты ведь ради этого отправился к Икасовой крепости, да? Это все было большой шуткой. Третий тихо выдохнул, убрал пальцы с лица и совершенно спокойно спросил. Закончил? Я только начал. Тебе, идиот, придется слушать меня, пока из ушей кровь не пойдет жду с нетерпением». С тем же спокойствием ответил третий. Клаудия остановилась рядом и с шумом поставила поднос на стол. Сальватор медленно перевел на нее взгляд. «Я дал тебе поручение. А я очень быстро его выполнила и решила, что в вашей чудесной ссоре нужен как минимум один свидетель». Киллиан остановился злобно пыхтя, и опять запустил пальцы в волосы. «Идиот!» — только и повторил король, подходя к огромным окнам. Клаудия опустилась на ближайший стул, закинула ногу на ногу и привалилась к спинке. Третий, не выдержав ее пронзительного взгляда, отвел глаза и уставился на поднос. «Мне это не нужно», — пробормотал он. «А мне плевать!» — ответил мгновенно подлетевший к нему Килиан. «Считай, что это мой прямой приказ. Немедленно займись своей рукой, пока я не позвал Ветон». Киллиан напоминал шторм, который возникает неожиданно в самый штиль. На фоне худого, долговязого третьего он казался даже более крупным, жилистым, чем был на самом деле. Король воплощал с собой представление о самом настоящем великане. Мощный, сильный, внушающий ужас и почтение одновременно, исключая, конечно, рост, который северным заклятием навсегда был приближен к росту других рас. Килиан одинаково величественно смотрелся и в черном камзоле, сидящем точно по фигуре, и в доспехах из чистого серебра с изображением орла. Даже без серебряного венка из переплетенных ветвей с многодневной щетиной на бледном лице, он выглядел как настоящий король. Даже когда отчитывал третьего, будто тот был малым ребёнком. «Я должен был сделать это», твёрдо произнёс Сальватор, встретившись взглядом с Киллианом. Их глаза имели один оттенок. Где-то между льдисто-голубым и небесно-синим. Но сейчас глаза третьего — стали на пару тонов светлее из-за магии, пробудившейся на мгновение. «А терять голову из-за смертной девчонки ты тоже должен был?» «Она такая же, как я», — более раздраженно сказал третий. «Я не намерен бросать ее на милость судьбы». «И потому ты сорвался, ничего мне не объяснив? Потому что знал, что она будет там?» «Я не знал». Киллиан исступлённо уставился на него. «Что ты сказал?» «Я не знал, что она будет там. Я понятия не имел, что там две бреши, а не одна. Но это невозможно. Как ты мог не почувствовать этого?» Это была более совершенная брешь. Идеальная, точная, быстрая. Твари диких земель открывают такие очень редко. Она просто появилась там, понимаешь? Арне это почувствовал и сразу же нашел ее. Если бы он опоздал, Пайпер бы либо умерла, либо угодила бы в их руки. Я не мог позволить Силе попасть к темным созданиям. Так я и думал, — выдохнул король великанов, проводя ладонью по лицу. Ты сорвался из-за бреши, закрыл ее и стащив себя, но все же решил забрать силу. Я не собираюсь забирать ее. С легким удивлением отозвался третий. Разве? Одну ладонь Килиан положил на стол, другую на спинку стула и вновь наклонился к Сальватору. Разве ты спас эту девушку не потому, что она наследие Йонет? Не потому, что в ней есть сила. Разве ты спас ее, потому что она просто девушка, которая нуждалась в спасении? Клаудия готова была зааплодировать Килиану, ведь он в точности выразил все ее мысли. Но делать этого она не стала, потому как хорошо поняла этот изменившийся взгляд третьего. Он не понимал, о чем говорил Киллиан, потому что не представлял и иного исхода. Для него помощь Пайпер была чем-то таким же естественным, как воздух. «Не понимаю», — наконец произнес Сальватор, растягивая слова. «Займись рукой», — бросил Киллиан. «Думаю, даже эта девушка сейчас понимает больше, чем ты». Её зовут Пайпер. Странное имя. Откуда она? Пусть сама тебе расскажет. Уверена, она будет только рада с тобой поговорить. Из чего ты это взял? У меня сложилось впечатление, что ей интересны великаны, или, по крайней мере, только их король. Будто бы ты подпустишь её к королю, бросила Клаудия, собирая руки на груди. Я не сторожевой пёс. А Озадаченно ответил третий. «Ой, правда, что ли? А мне показалось, что так оно и есть». «Клаудия», — предупреждающе произнес король. Девушка пожала плечами. Ей не нравилось, что относительное спокойствие в амаге, выстроенное общими усилиями, может рухнуть из-за одной девчонки. «С чего бы ей вообще интересоваться великанами?» — начал рассуждать Килиан. «Да и откуда она о них узнала? Может быть, она...» «Ты сделал что-то не так?» — угрожающе прошипел король, вновь нависнув над третьим. «Где ты допустил ошибку?» «Я не допускал ошибок. Я сделал то, что должен был, и только...» «Что ты ей сказал?» — не отставал Килиан. «Ты задержался на целую неделю. Ты не мог потратить это время на всякие глупости». Она неделю не приходила в себя, ответил третий. А когда проснулась, я рассказал ей только то, что посчитал важным. Что? Это допрос? Третий поднял взгляд, вновь запылавший магией. Она знает, кто ты? Разумеется, это первое, о чем я ей сказал. Ты не понял моего вопроса. Очень тихо, но властно проговорил Килиан. Она знает, кто ты на самом деле. Сальватор замер. Клаудия, решив, что больше медлить нельзя, придвинулась ближе к нему и взяла с подноса нож, чтобы подцепить рукав камзола, прилипший к руке из-за крови. Третий и Килиан сверлили друг друга взглядами. Нет. Наконец ответил Сальватор. Он оглянулся на попытки Клаудии осторожно отлепить одежду от его руки, привстал и в абсолютной тишине снял камзол, бросив его на стол. Сев обратно, третий в одно движение отодрал рукав рубашки, почти намертво прилипший к коже, закатал его и протянул руку Клаудии. «Ты уверен? Поймёт ли она всё, если ты вновь возьмёшь Натунг?» Лицо третьего тут же прояснилось, и глаза заблестели в радостном предвкушении. «Он восстановлен?» «Уже как неделю», — выдохнул Килиан, складывая пальцы шпилем. «Однако, если эта девушка так интересуется великанами, она может узнать Натунг и задаться вопросом, почему он у тебя». Тогда она докопается до правды. «Я просто скажу ей тоже, что и остальным», — с легкой, но притворной улыбкой сказал третий. Я вырвал его из рук умирающего Роланда из рода Лайны, короля великанов. Третий улыбнулся еще шире, показав крохотный скол на левом клыке. Небольшая особенность, которую он не стал устранять с помощью магии. То ли не захотел, то ли не смог. Клаудия не знала подробностей. Они ее вообще-то и не волновали. Гораздо интереснее были истории, о опутывающие Третьего и Натунг, легендарный меч великанов, который, если верить истории, когда-то принадлежал самому Лайне. «Тебе следует быть осторожнее», — предупредила Клаудия, окунув край чистой ткани в целебный отвар. «Если кто-нибудь хоть словом обмолвится», «Я вырву этому человеку язык, чтобы не болтал лишнего», — беззаботно отозвался Сальватор. «Все знают, о чем говорить можно, а о чем нельзя. К тому же, разве я когда-нибудь врала на Тунге? Я действительно вырвал его из рук короля Роланда». Последние два слова он произнес дрогнувшим голосом, но тут же сделал вид, будто этого и не было. «Ты планируешь рассказать ей о Лайне?» — спросил Килиан. «Что ты хочешь от меня услышать? Правду или очередную ложь?» Король свел брови и скривил губы. «Поступай, как знаешь», — раздраженно рыкнул он, начав нервно приглаживать волосы. «Так и сделаю». «Однако», — продолжил Килиан, «тебе придется лично проследить, чтобы ни одна живая душа в омаге не сболтнула лишнего. «Неужели ты не поможешь мне? своей драгоценной семье!» Король великанов нервно рассмеялся. Принятие третьего в род Досмальта фактически сроднило его слайны. Уничтоженные династией, веками правившей Ребнезаром. Это был ход, который оценили далеко не все, однако решение Килиана никто и никогда не оспаривал по крайней мере, публично. Разумеется, все знали правду, и все молчали, потому что сам третий приказал похоронить эту тайну. Как же ты меня раздражаешь, со вздохом протянул Килиан, закрывая лицо руками. Ты всегда был таким невыносимым. Конечно. Кончай дерзить, вновь став строгим, сказал король. Кончай бесить меня своими глупыми нравоучениями! Я не ребёнок!» Клаудия закатила глаза. Третий, метнув на неё уничтожающий взгляд, вопросительно выгнал бровь. «Неужели ты сомневаешься во мне?» — холодно спросил он. «Ты действительно ребёнок!» — совершенно искренне ответила девушка. «Так разволновался из-за одной земной девчонки, а мы, между прочим...» Замолчи. Клаудия закрыла рот, подавив раздраженный вздох. Сейчас третий напоминал того самого Сальватора, которого она встретила после вторжения, когда он, покрытый синей и черной кровью, добрел до селения и в одном из домов нашел ее еще живую. Его глаза сейчас были светлее привычного, а тело сковало напряжение. Левая рука, еще недавно слабо дрожавшая, неестественно замерла. Третий смотрел в никуда одновременно пустым и сосредоточенным взглядом, являя собой величие, силу и непоколебимость, которых Клаудия не видела даже у Килиана. В его голове зрел план, которым Сальватор вряд ли поделится. Практически никогда... Даже если это касалось безопасности и благополучия Амаги, третий не делился своими планами. Он просто ставил Килиана и советников перед фактом, и если мог реализовать их предложение по изменению плана не во вред диким землям, принимал их. Если нет, предлагал советникам самим составить подходящий план, но они почти всегда терпели неудачи. Действительно, хорошие планы, заменившие планы третьего, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но это не означало, что Клаудия не пыталась, если не оспорить решение Сальватора, то хотя бы добиться того, чтобы он раскрывал свои планы чуть чаще, чем никогда. «Прежде тебе следует отдохнуть», — начала она, затягивая повязку на его руке. Третий даже не поморщился и не отреагировал на слова, будто не слышал. Девушка нахмурилась. «Третий!» «Что?» — раздраженно отозвался он, все еще смотря перед собой. «Прекрати! Возьми небольшой перерыв. Хотя бы до визита Катона». «Именно из-за Катона я и не могу отдыхать. Он сразу учует первую». «Так обучи ее!» Не выдержал Килиан, всплеснув руками. «Раскрой ей суть силы, помоги подчинить ее». «Магию Сакри не подчиняют», — отозвался третий отрешенно. «Разве ты подчиняешь себе свое тело, голос, мысли?» «Нет. Это все часть тебя. Единственная сущность, которая только может быть». «Магия Сакри — то же самое». Клаудия переглянулась со задаченным Килианом и пожала плечами. Понять истинную суть магии Сакри могут только Сальваторы, поэтому Клаудия никогда не вдавалась в подробности. Для нее магия — это просто магия, и неважно, в какой она форме: чар фей и эльфов, дара великанов или же самих Сакрификиумов. «Или выдай её за проклятую!» — предложила Клаудия. «Используй время, чтобы превратить её в проклятую, и Катон ничего не заметит». «Если она сальватор, мы не можем просто натравить на неё тварь!» — возмутился Килиан. «Нет, Клаудия права!» — задумчиво пробормотал третий, убирая упавшие на лоб волосы. «Я уже делился с ней теплом». И если поделюсь ощущением проклятия, смогу обмануть Катона? Девушка прыснула от смеха, увидев вытянутое побледневшее лицо Килиана. Ты, что ты сделал? Угрожающе прошептал он, приблизившись. Ты посмел тронуть ее? Клаудия злорадно рассмеялась. Третья задаченно посмотрел на короля великанов в глазах которого пылала такая ярость, словно перед ним стоял сам Катон, в очередной раз явившийся без предупреждения. «Ей было холодно», — Не несмело ответил Сальватор, сведя брови. «Я решил...» «Ты с ума сошел!» Килиан с размаху ударил третьего по затылку, и тот дернулся, широко распахнув глаза». Клаудия зажала рот рукой, боясь рассмеяться еще громче. Как ты посмел тронуть ее! Сам только что говорил, какая она важная, а в итоге... Ну, она замерзала. Элементали великие, выдохнула девушка, поднимая ладони. Килиан. Он использовал магию. Что? резко спросил король, повернув голову к ней. Он дал ей свою магию, чтобы она не замерзла. Ты не так понял? Килиан неотрывно смотрел на нее еще несколько секунд, после чего перевел взгляд на третьего. Ничего не понимающий Сальватор сидел, не шевелясь. «Так бы сразу и сказал», — облегченно произнес Килиан, выпрямляясь. «Но я так и сказал». «Нет, ты сказал не так, но я же...» «Элементали, тихо!» — король великанов провел ладонями по лицу, скрывая усталость. «Просто помолчи, несносный мальчишка!»